Глава вторая. Было уже одиннадцать вечера, когда Юра закончил. Принтер выдал последнюю страницу, Матвей взял всю стопочку и понес на кухню. Александр Германович сидел на табуретке и курил. Негромко гудела вытяжка. Штора на окне была задернута. «Все?» – спросил Александр Германович. «Все», – ответил Юра. «Тебе не позвонить ли домой?» – неожиданно предложил Александр Германович. «Родители не станут беспокоиться?» «Нет, они на даче». «Тогда присядь пока, я почитаю». Чтение заняло около часа. Время от времени Юре приходилось отвечать на вопросы, уточнять детали. «Хорошо», – наконец кивнул Александр Германович. «Возьми ручку и распишись на каждой странице, а я пока чайник поставлю». «Так куда у девушку спрятали?» – спросил он через некоторое время. «Я точно не знаю», – соврал Юра. «Ее Даша увезла». «Но догадываешься?» «Догадываюсь». «И где же?» подумал Юра, – «чего уж теперь темнить». И рассказал, куда они спрятали свету, а заодно пояснил, кому принадлежит квартира. «Если вычислят, все равно не рискнут», – сказал он. «Думаешь?» – Александр Германович потер лоб. «Может быть и не рискнут. но все на сегодня, Юра. Домой пойдешь. Если хочешь, можешь здесь переночевать». «Нет, я лучше домой. Мне тут близко». «Ну, как знаешь». «Александр Германович, а что дальше?» «То есть, что мне делать дальше?» «Ничего, Юра, ровно ничего. Номер моей трубки ты запомнил. Звони, я ее никогда не выключаю. Главное, ничего не предпринимай, не посоветовавшись, ясно?» «Ясно. И не бойся, худший уже позади». «Хорошо бы», – не слишком уверенно проговорил Юра. И все-таки напутствие Игоря Германовича его подбодрило. Серьезно подбодрило. Он шел вдоль темной извилистой набережной канала Грибоедова и впрямь чувствовал, будто худший уже позади. Но так ли это? Сегодня установлен оперативный контакт с подготавливаемым к введению в оперативную разработку К. Ключ. В ходе доверительной беседы выяснено, что К. самостоятельно определил деструктивный характер разрабатываемого сообщества и вступил в конфликт с лидером-вербовщиком-шаманом. Далее им была предпринята попытка обратиться в ОВД. Сотрудникам милиции объект был опрошен, а затем передан корреспонденту газеты «Полностью засекречено» Александру Уряшинцеву. Последний провел с источником несколько часов, после чего СКА вышел на контакт член старшего круга разрабатываемого сообщества и пригласил его к себе на квартиру. По адресным данным, представленным источником, хозяин квартиры установлен – это Мучников Николай Иванович проходивший в качестве свидетеля по делу Сурожена, На квартире Мучникова хозяин совместно с разрабатываемым нами Гуниным, Небелунгом подвергли начальной психологической обработке и давлению посредством демонстрации видеозаписи, совершенного шаманом ритуального убийства, а также угрозами в адрес ка и его знакомой Дарьей Герасимовой. Фотография, которая рядом с трупом девушки, сходной с Герасимой внешностью и возрастом, была передана ключу, Копия фотографии прилагается. Место съемки с большей долей вероятностей – это место работы Гунина, морг 4-й горбольницы. Оперативная группа СОБР, прибывшая туда в 2025, после получения мной информации, по фиктивному вызову, Герасима и в морге не обнаружила. В настоящее время, учитывая изложенное, полагаю, что реализовать ранее представленный план введения в разработку К не представляется возможным так как доверие лидеров сообщества к нему утрачено полностью. Налицо демонстрация психологической и моральной несовместимости с идеологией и методами сообщества. Полученные объяснения К представляют интерес для использования в дальнейшей разработке вновь установленных членов сообщества. Есть основания полагать, что в ближайшее время со стороны иных, в том числе невыявленных членов сообщества, будут предприняты попытки физического устранения К и Герасимовой, Учитывая вышеизложенные и принимая во внимание особую социальную опасность объектов разработки, вероятность использования свидетельских показаний К. и Герасимой в рамках уголовного дела, либо опроса в процессе судебных заседаний, полагаю целесообразно принять меры для осуществления негласной охраны вышеуказанных лиц. Обидно, Саша. Обидно, Андрей Ларионович. Дугин вздохнул. «Выйди я на контакт двумя днями раньше, и все было бы в порядке. Паренек неплохой, умный, нетрусливый, честный. То, что он вляпался в это дерьмо – случайность. Ну что, сможем реализовать арестом?» «Рано, Андрей Ларионович. Главного-то мы и не вычислили». «Это верно. А как следствие?» «Тупик. Причем есть тут и наша вина. Не смогли сработать на опережение. Медлили, страховались» пока проверяли нормальных мужиков из МВД, а фактически подставили их под удар. И вот результат. Онищенко отстранен, Филькин в госпитале. Доктора говорят, состояние крайне тяжелое. Лагутенков один ничего не сделает, он же не опер. А допрашивать ему некого, кроме разве что Сворда. А этот, сами знаете. Его, кстати, позавчера вызывали по делу Филькина. Почему? Убойщик в тот день к нему ездил, это проверено. Вызвали с Ворда, так он в отдел с двумя адвокатами заявился. И с корочками помощника депутата Жучилкова. Лучшего друга нашего Какунина? Вот именно. Специально за ними в Москву ездил. такого тронь ронь, такая вонь подымется. Кстати, о Какунине, Андрей Ларионович, А если это он главный? Почему так думаешь? Лезет во все дырки. Где кто плохое про сектантов скажет, он тут как тут со своими правами человека. «Опять-таки, бывший священник, для сатанистов идеальная кандидатура в лидера». «Мысль верная», – сказал Григорьев, – «но предположение ошибочное. Что Какунин враг, нет сомнений. Но на лидера черной сети он не тянет. Мы же этого прохвоста не первый год наблюдаем. Он и в узники совести попал исключительно потому, что в свое время по антисоветской статье пошел, а не за воровство, как следовало бы». Раньше утвари из церкви тырил, потом, когда нас, демократы, инспектировали, дела своих корешей подряс и выносил. Нет, Саша, на лидера эта шавка не тянет. С другой стороны, подыгрывать сатанистам Кокунин может. И корочки от Жучилкина это подтверждают. Но ничего, генерал легонько хлопнул ладонью по столу. Будет материал и помощника депутата прижмем, не беспокойся. А Нищенко, будем вытягивать, пусть работает». Что еще? Еще надо осторожно прозондировать то отделение милиции, где нашего ключа сатанистам сдали. Именно что осторожно, но не думаю, что это милиция. Корреспондент? Почти наверняка. Берем в проверку? Безусловно. И Сворда. Особенно Сворда. Мы точно знаем теперь, что он в одной шайке с Гуниным. И точно знаем, что у него прочные политические связи. «Значит, очень высока вероятность, что Сворт имеет прямой выход на главу секты». «Думаешь, это обязательно политик?» – усомнился Дугин. «Я бы на его месте не светился. Вон, Гунин, обычный санитар. В морге». «Ну да». «А ты подумай, Саша, какое-то замечательное прикрытие. Тебя удивляет, что санитар морга ездит на Мерседесе?» «Безотносительно конкретному разрабатываемому». «Да, в общем-то, нет, не удивляет». Вот и я о том же. Маленькие очевидные грешки – лучшие прикрытия для более крупных. Но Гунин – промежуточное звено. К главному нет необходимости контачить с лидерами вербовочных групп вроде шамана. Депутатство же, как ты знаешь, это вопрос связи и денег. При этом даже судимость особенно большой роли не играет. Зато стопроцентная неприкосновенность. Не считая пули киллера. Но это разумеется. Но, как показывает опыт, это братья для киллера чаще выступают в качестве заказчика, так что не боится вообще никого». «Вот это точно», – согласился Дугин. «Совсем обнаглели. Парнишку прямо к сворду домой приволокли. И ведь не прихватишь». «А что с фотографией Герасимовой?» «Фотографию, Андрей Лырёнович, к делу не привяжешь. Обычный полароид. Отпечатки пальцев только Матвеева». «Кстати, Герасимову нашли?» «Пока нет, товарищ генерал. Ищем». «Обязательно найдите. Судя по материалу ключа, она девушка решительная и даст показания». «А как с охраной, Андрей Ларионович? «С людьми Саша трудно. Только по Гунину работают три группы. Теперь еще Сворд». «Андрей Ларионович, их просто убьют. Может их временно изолировать, а насторожить разрабатываемых?» «Тебе нужно напомнить, что речь идет, Саша, не о жизни нескольких человек, а о безопасности России». «Ладно, не мрачней, что-нибудь придумаем».